Глава вторая. Почему их две? Услышала сквозь дрему холодный, полный, высокомерие голос. Мне нужна была одна душа. Простите, лорд Календев, ведь вторую притянула по ошибке, а, должно быть, она находилась близко к первой в момент переноса. И что прикажете с ней делать? К высокомерию мужском голосе добавилась нотка брезгливости. Что вы, как можно? Залебезил собеседник ледышки. «Разве я посмел бы вам приказывать, но если позволите дать совет, то почему бы вам не обзавестись ещё одной служанкой? Возможно, вдвоём они быстрее наведут порядок в вашем особняке». «Думаешь?» — с сомнением спросил лорд. «Что ж, хорошо. Когда я могу их забрать?» «Полагаю, к вечеру они уже полностью сольются с телами и придут в себя». «Заеду после ужина», — сухо сообщил недовольный голос. «И позаботьтесь об одежде для них к моему возвращению. Не голыми же мне их вести». Послышался звон металла, лебезящий стал присмыкаться ещё активнее. «Конечно-конечно, всё сделаю, даже не беспокойтесь, господин советник, и одену и накормлю даже в курс дела в виду, чтобы вам не пришлось ни о чём волноваться». «Рассчитываю на тебя, Порк». Послышались удаляющиеся шаги, и всё стихло. Сколько бы ни прислушивалась продолжение занимательного фильма я не услышала. «Может, телевизор выключили? А что, вполне возможно. И специально на самом интересном месте, чтобы я мучилась». «А, собственно, где это я?» «Последним, что помню, был забег по парку, а потом боль и потеря сознания. Если рассуждать логически, то меня, скорее всего, нашли и доставили в больницу, а телевизор смотрели соседи по палате, но потом зачем-то выключили». «Любопытно, что же со мной произошло?» Даже предположений никаких. Надеюсь, ничего серьёзного. Не хотелось бы долго находиться на лечении, когда мне только начало вести. Ой, это что ж... Меня что, в рваных штанах нашли? Неудобно-то как? И почему здесь холодно? Так ведь и простыть можно. Надо сказать, чтобы закрыли форточку. Только для начала неплохо бы осмотреться. Я попыталась открыть глаза и пошевелиться. Безуспешно тело не слушалось. «Может, меня связали? Ну зачем? Неужели снова по ошибке в психушку отправили? Как в тот раз, когда я пришла в приемное отделение после укуса клеща, чтобы мне по страховке иммуноглубулин поставили? А они там на какого-то буйного психиатрическую бригаду вызвали. Вот приехали, но забрали почему-то меня. И видите ли, им показался подозрительным мой внешний вид. Хотя что там странного? Подумаешь, ну голубые волосы». Так я же не виновата, что мне краска бракованная попалась. Я вообще-то каштановый оттенок брала. И платье чистое надевала, но пока дошла до больницы, в канализационный люк провалилась, и колготки там иж порвала, пока выбиралась. Ну а так как больница была уже рядом, не стала возвращаться домой, чтобы переодеться. Ведь потом идти назад, и кто знает, что случится в следующий раз. В общем, мне нужен был только один укол, а получила пяток успокоительных. Пока разобрались, пока всё выяснили. Конечно, передо мной потом извинились, и иммуноглобулин мне всё-таки поставили. Только после того случая всегда с собой справку от психиатра ношу, в избежание, так сказать. И сейчас она должна быть где-то в сумке вместе с остальными документами. Неужели не нашли? Подождите. Но даже если меня связали, глаза-то я должна открыть. Сосредоточилась. С неимоверным усилием мне удалось это сделать. Первым, что я увидела, был каменный потолок. Хм, интересное дизайнерское решение. Попробовала повернуть голову. Получилось. Что-то не похоже на больницу. Скорее, на какое-то подземелье, где не только потолок, но и стены из камня. Стала вертеть головой осматриваться. Я находилась в холодном пустом помещении, где из мебели было только два металлических стола. На одном из которых лежала я, а на другом высокая мужеподобная девица, бледная и бездвиженная. Я что, в морге, блин? Вот сюда меня по ошибке еще не доставляли. Надеюсь, вскрыть хоть не пытались? Хотя о чем я? Если бы пытались, я бы не очнулась. Значит, не успели. Повезло. Теперь надо поскорее приходить в себя и сваливать отсюда. Справки от патолога-анатома у меня еще нет. Доказывай потом без неё, что не труп. Что же со мной всё-таки случилось в этом парке? Даже пошевелиться трудно. Ладно, где наша не пропадала? Хм, кроме морга, пожалуй, везде. Но выжила же. И сейчас выкручусь. Нужно только постараться. Я принялась стараться. С трудом, но у меня вышло пошевелить сначала пальцами на руках, потом на ногах. Где-то спустя час я даже смогла сесть и внезапно встретилась взглядом с соседкой по моргу. Девица, по-видимому, тоже оказалась вполне себе живой и сейчас смотрела на меня весьма заинтересованно. «Привет», — сказала я и улыбнулась, потом нахмурилась. «Что с моим голосом?» «Во дворе трава, на траве дрова», — произнесла внимательно к себе, прислушиваясь. У соседки округлились глаза от удивления. Как должно быть и у меня, ведь голос-то явно не мой. Я никогда не обладала столь волнующим, завораживающим тембром. Даже у самой мурашки побежали. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Медленно проговорила, чтобы еще раз убедиться, что эти звуки исходят из моего горла. Убедилась. А у девицы взгляд стал немного мечтательным, и из уголка рта потекла слюна. Притом смотрела она совсем не на моё лицо, а ниже. Странная какая. И куда уставилась? Опустила глаза. Блин! Я голая, вот же ж! Прикрыла руками грудь и завертела головой в поисках одежды или чего-то подобного. Стоп! Это не моя грудь. И руки с ногами не мои. А-а-а! Завизжала от ужаса и снова потеряла сознание в себя пришла от похлопывания по щекам. «Дира, дира, очнитесь!» звал меня беспокойный, смутно знакомый голос. Открыв глаза, увидела пожилого мужчину, склонившегося надо мной. «Кто вы?» — спросила Сипла. «Я Порг, целитель. Вы находитесь у меня дома, а сейчас вам нужно одеться и поесть, после чего я все вам объясню». «Порг?» «Кажется, я уже слышала это имя». точно кто, было не кино? Ой!» Вспомнился разговор мужчин, что-то про души и перенос. «Неужели это всё на самом деле? Господи! А ведь ещё чужое тело и голос!» «Всё сходится!» Я резко села. девица с соседнего стола уже не было. Сбежала, небось. Сконцентрировала внимание на мужчине. Высокий, импозантный, хорош собой, на вид около пятидесяти лет. Вызывает доверие, но если учитывать, что вести мне начало совсем недавно, и что греха таить еще не до конца, рассчитывать на то, что это хороший человек, я бы не стала. Как, собственно, и на то, что намерение у него исключительно доброе. Между тем Порг не терял времени даром, он помог мне одеться, встать и повел вверх по лестнице, где мы нашли знакомую девицу, сидящую за кухонным столом и уплетающую, судя по запаху, что-то очень аппетитное. Меня усадили напротив неё и сунули в руки похожую тарелку, только поменьше и ложку. Почувствовав невыносимый голод, я тоже приступила к вкусной, но непривычной, немного странной на вкус еде, одновременно разглядывая место, где оказалось. На первый взгляд кухня была самой обычной, только не очень современной. Здесь не имелось микроволновки или холодильника, но шкафы, столы, что-то наподобие плиты присутствовало. А еще посуда, если не ошибаюсь, тарелка была из тонкого фарфора, а ложка серебряный Где такое используют? Хотя о чем я? Почему-то мозг упрямо пытался найти логическое объяснение происходящему. Но какая тут может быть логика, если я точно знаю, что тело не мое? Похоже, я попала. Совсем как герои книг, которыми так зачитывалась марь Петровна. Только радоваться этому или огорчаться пока непонятно.